Историческая справка Осадой и падением Серингопатама, ныне Срингапатна) закончились десятилетия военных действий между правившей в Майсуре мусульманской династией и британцами. В первый раз британцы под командованием лорда Корнваллиса захватили Серингопатам в 1792 году. И тогда они решили сохранить султана на троне, но взаимный антагонизм и склонность типу к союзу с Францией привели к Майсурской войне. Цель этой войны была проста – завершить то, что не было сделано раньше, сбросить типу с трона. Для оправдания вторжения британцы изобрели весьма неубедительные причины и, игнорируя заявление султана о стремлении к миру, совершили марш на его столицу то был неприкрытый акт агрессии, завершившийся весьма успешно, так как со смертью Типу было устранено самое большое препятствие для установления британского правления по всей Южной Индии. А вместе с этим существенно понижались шансы на то, что Бонапарт, стоявший тогда с армией в Египте, решится предпринять интервенцию на субконтинент. Описание падения города в основном точно. Два отряда «Отчаянной надежды» Форлорн Холпс один из которых возглавлял незадачливый сержант Грэм, прошли в Бреж, открыв путь двум колоннам. Те, разделившись, продолжили наступление по стене к северу и югу от пролома. Командовал штурмом генерал Дэвид Берд, который, оценив, что наиболее упорное сопротивление атакующие встречают на юге, сам повернул в ту же сторону. На деле же противодействие на северном участке, где оборону возглавлял, вероятно, сам типу, было еще сильнее. Свидетели с обеих сторон подтверждают факт личной смелости султана. Облаченный в парадные одежды, он сражался в первых рядах своих воинов. Дополнительные проблемы штурмующим создавали защитники внутренней стены, и лишь после того, как пехотная рота 12-го полка под командованием капитана Гудла перебралась по узкому переходу на эту стену, оборона была, наконец, сломлена. Бой продолжался недолго, но крови пролилось много. Атакующие потеряли 1400 человек, а защитники — более 6000. В описании штурма я позволил себе лишь одну вольность. Никаких старых ворот не было, как не было и мины. Но на мысль о ней меня натолкнул факт взрыва, случившегося в городе за два дня до приступа. Считается, что выпущенный британцами снаряд угодил в один из складов с боеприпасами, который и взлетел на воздух. «Я поменял природу этого взрыва и отнес его на два дня, потому что вымышленным героям нужно как-то проявлять себя». Французские войска действительно находились в Серингопотаме, но победа Нельсона на Ниле поставила крест на планах вмешательства Франции в индийские дела. Полковник Гуден – персонаж вымышленный, хотя некто очень его напоминающий командовал небольшим французским батальоном в этой битве. Другие персонажи, вроде полковника Гента, реальны. Некий майор Ши командовал 33-м полком в то время, когда Уэлсли исполнял обязанности заместителя Харриса, а брат рыцаря Керри, лейтенант Фиджеральд погиб от удара штыком при ночной атаке. То была единственная военная неудача Уэлсли, которая надолго внушила ему неприятие ночных операций. Генерал-майор Берд действительно недолюбливал Уэлсли и был глубоко оскорблен назначением более молодого полковника губернатором Серингопотама после осады, Хотя такое решение Харриса в виду ненависти Берда к индийцам было совершенно оправдано. Зависть Берда растянулась на много лет, хотя на закате жизни Шотландец и признал военное превосходство соперника. Следует, однако, учесть, что к тому времени Артур Уэлсли уже стал первым герцогом в Веллингтонским. В 1815-м только Наполеон все еще относился к Веллингтону с презрением, называя его сипайским генералом. Однако именно сипайский генерал и стал победителем императора. Султан Типу, разумеется, реальное лицо. Его поражение отмечалось как праздник в Британии, где Типу считали злобным деспотом. И даже спустя много лет, одержав немало побед над более опасными врагами, британцы снова и снова возвращались к той победе над султаном. Об этом много писали, этому посвящены по меньшей мере шесть пьес, и все указывает на несомненный интерес к персоне Типу со стороны его противников. Тем не менее, смерть султана, многократно описанная, так и не нашла убедительного объяснения. Неясно, например, кто на самом деле его убил. Скорее всего, некий солдат 12-й гренадерской роты. Тело Типу нашли, но человек, оборвавший нить жизни правителя, так и не объявился – что дало повод говорить о нежелании неизвестного признать себя собственником драгоценностей убитого. Где эти драгоценности сейчас, никто не знает. И все же следы великолепия типу еще видны. Внутренний дворец Серингопотама был, увы, разрушен в XIX веке. Местные гиды настаивают на том, что сделали это обстреливавшие город британцы – И от былого великолепия остались участки стены и колонны, поддерживающие сейчас крышу железнодорожного вокзала. Однако летний дворец Дарья Даулат все еще существует. Фреска, изображавшая поражение британцев при Поллилуре, была отреставрирована Уэлсли, который жил в этом дворце в период своего губернаторства. Сейчас там музей. Мечеть Типу тоже еще стоит, как и небольшой дворец в Бангалоре, а главное — гумбаз, элегантный мавзолей, в котором погребены родители Типу и он сам. И по сей день надгробие покрывает ткань с узором в виде тигровых полос. Типу глубоко почитал этого хищника и использовал тигровый мотив везде, где только возможно. Тигровый трон тоже существовал, но был сломан после смерти правителя — То, что от него осталось, можно увидеть в лондонском музее Виктории и Альберта. Его отреставрировали, но голос, к сожалению, уже не тот. Во дворце Типу действительно держали шесть тигров. Уэлсли приказал их застрелить. Внешняя стена еще стоит. Город, жителей в котором сейчас меньше, чем их было в 1799 представляет собой приятное место – и точка штурма отмечена обелиском, стоящим чуть севернее заделанной бреши. От прежней стены сохранился огромный насыпной бастион. Все остальное было, вероятно, снесено Уэлсли вскоре после осады. Нынешние гости города обнаруживают памятные таблички на месте, где находилась тюрьма, типу, у прибрежных ворот, где он был убит, и дальше, к востоку, где нашли его тело. Но из всех трех, как мне представляется, точно указано лишь последнее. Так называемая «тюрьма», в которой в 1780-е провел 44 месяца Берд, уже не использовалась в этом качестве в 1799 году. К тому времени была построена внутренняя стена, ее спешно возвели после осады 1792 года, а бывшую тюрьму, скорее всего, отвели под склад боеприпасов. Оставшиеся в живых пленники Типу единодушно утверждают, что во время осады их держали во внутренней стене – И именно туда я поместил Шарпа, Лоуфорда, Маккандлиса и Хейксвилла. Табличкой отмечены и прибрежные ворота, где погиб Типу. Это тоже вызывает у меня сомнения. Многочисленные свидетельства указывают на то, что султан погиб, пытаясь вернуться в город. Нам известно, что он сражался на внешней стене, а потом, спустившись, оказался между стенами. Дальше истории разница. Британские источники говорят, что он намеревался покинуть город через внешнюю стену, индийские же утверждают противоположное. Вторые прибрежные ворота исчезли, но, на мой взгляд, погиб он не у ныне существующих. Вполне логично предположить, что султан и впрямь собирался выбраться из города, но существующие ворота ведут к затопленному рву. И даже если бы Типу удалось преодолеть все преграды под огнем атакующих, он оказался бы на южном берегу Кавере, в зоне обстрела британской артиллерии. Вернувшись же в город, Типу мог добраться до Бангалорских ворот, где шансы на спасение многократно возрастали. Вполне возможно, что мертвого или умирающего Типу его сторонники перенесли в Паланкини дальше на восток, и именно в попытке достичь Бангалорских ворот. Там их настигли и перебили. паланкин перевернулся, а тело султана пролежало неопознанным несколько часов. Конечно, мрачный туннель ныне существующих ворот создает определенную жутковатую атмосферу, но и другие ворота вполне эффектны в драматическом отношении. Убитому были оказаны все требуемые почести, и на следующий день, как и описано в романе, он был похоронен в мавзолее Гумбаз возле своих родителей. Уэлсли прекратил грабежи, Четверо мародеров были повешены, к такому же средству он прибегал и в будущем, но то, что не растащили простые солдаты, расхитили офицеры. Агенты Остинской компании оценили сокровища типу в 2 миллиона фунтов, и половина этого богатства была объявлена денежным призом, так что многие старшие офицеры разбогатели буквально за один день. Большая часть ценностей попала в Британию, где они остаются и поныне, причем значительная часть в частных руках. «Сегодня Типу – герой для многих индийцев, считающих его одним из первых борцов за независимость. Мне такое суждение представляется необоснованным. Врагами Типу были не только британцы, но и другие индийские государства, и на подданных индусов он старался не опираться. Стал ли он жертвой предательства – неизвестно, хотя весьма вероятно, что офицеры, похожие на вымышленного Аппурао, не оказали ему должной поддержки». Приверженность мусульманской религии и предпочтение персидскому языку ставят его вне основного русла современной индийской традиции. Вероятно, поэтому некоторые образованные индийцы уверяли меня, что на самом деле Типу был индусом. Разумеется, никаким индусом он не был, и попытки превратить его в индийского героя бессмысленны. Он и без того был героем, даже если и не сражался за независимость Индии. Типу был заинтересован в установлении контроля Майсура над всей Индией, а это уже совсем другое дело. Память о Типу до сих пор жива в Рингапатне. Он был эффективным правителем, которого индийцы почитали, а британцы называли тираном. Такая репутация базируется прежде всего на факте казни перед штурмом 13 британских пленников. Сама казнь вряд ли имела место в Летнем дворце, но исполнителями действительно были Джетти, чьи методы убийства правдиво описаны в романе. «Казни эти, при всей их отвратительности, не должны закрывать от нас достоинства типу. Он был очень смелым человеком, хорошим солдатом, талантливым администратором и просвещенным правителем» а также достойным противником молодого Ричарда Шарпа, которому предстояло пройти еще долгий путь под командованием черствого, но очень умного сипайского генерала.